Сразу же за этим выступлением Накатникова в СМИ развернулась целая кампания по освещению деятельности корпуса. Мобильные бригады операторов выезжали с ними вместе на досмотры и задержания. Показывали героическое поведение помогальников при столкновениях с вооруженными преступниками. С большой помпой прошло объявление о найме на работу в корпус наших граждан. Правда, по условиям контракта они должны были работать вне пределов страны. Таковые желающие отыскались и в изрядном количестве. Телевидение тщательно отслеживало все перипетии трудоустройства добровольцев. Большинство из подавших заявления во вспомогательный корпус действительно на работу взяли. И теперь на телевидении даже шла специальная телепередача о наших ребятах. Она целиком и полностью была посвящена работе наших парней где-то в Ираке или Афганистане. Надо отдать должное телевизионщикам. Репортеров туда они подобрали грамотных. Операторы свое дело знали неплохо. Так что кадры выходили очень даже качественные. Помогальники тихой сапой снова замелькали на улицах крупных городов. В глубинку они не совались. Там народ жизнью битый, не один раз ученый. наивностью не страдающей, и ко всему, что льется в уши сверху, традиционно относящийся скептически. А уж если все это еще и по телевизору расхваливают, то дело шло совсем туго. Словом, на периферии помогальники не прижились. Но надо думать как раз туда они не особо и стремились. Вот крупные города – это была зона их повышенного внимания. Да и СМИ там действовали гораздо эффективнее, чем в глубинке. Надо сказать, что и хитрые фокусы с телевидением, а точнее с телевизорами, там тоже не прижились. Умный телеприемник попросту выносился в сарай и орал там на полную громкость, распугивая живность. Население в раз просекло выгоду от снижения платежей за электричество. Вообще говоря, эта идея и в городах-то не сразу пришлась ко двору. Нет, подавалось это все, во всяком случае, сначала. Так мера прогрессивная. Мол, будем отслеживать интересы телезрителей и, соответственно, им формировать сетку телепередач. Для этого телевизоры стали снабжать устройством обратной связи. Сей агрегат... фиксировал, кто и какие передачи смотрит, и как долго. Не прокатило. Народ смекнул, что независимо от того, кто и что смотрит, на программу телепередачи это никакого влияния не оказывает. Тележурналист, раскопавший и обнародовавший сей факт, в одночасье стал знаменитостью. И через три месяца его до смерти забила какая-то гопота. Власти почесали в затылке, может быть, еще где-нибудь, и выдвинули новую версию. Мол, надо всемерно повышать уровень политической грамоты населения. Партии у нас Нонича расплодилось дофига, надо же знать, за кого голосовать собирайтесь. И для того, чтобы приохотить народ, повышение уровня политической грамотности – стали бесплатно раздавать специальные телеприемники. Данное навороченное устройство уже совершенно конкретно фиксировало факт прослушивания новостей. Только это и ничего более. Во всяком случае, именно так и заявлялось. Для заманухи придумали фокус со снижением выплат за электроэнергию. Как раз эти цены в очередной раз и повысили. Прямо как по заказу. Ну, если ты неактивный и аполитичный гражданин, то и скидок тебе никаких не положено. Орды всевозможных комментаторов и аналитиков наперебой изобретали все новые и новые доводы в пользу очередного, нового введения властей. Население реагировало вяло, и тогда телевизоры и вовсе стали раздавать даром. Благо что старые. в связи с переходом на новые стандарты вещания, перестали функционировать совсем. Нет, работать-то они не работали, только вот картинки в них не было, да и звук пропал. Подав это как отеческую заботу, президент распорядился бесплатно менять старые телеприемники на новые. Денег на это не хватало. Пришлось в очередной раз урезать армейский бюджет. Что в конечном итоге важнее? Эффициентская военная угроза или забота о политической грамотности населения даже сравнивать смешно. А поскольку организирующая, благодаря неустанным трудам некоторых государственных органов, отечественная промышленность с таким важным делом не справлялась, заказ закономерно передали на Запад. Частично телевизоры собирали и у нас. На филиалах тех же западных компаний. Само собой, контроль там установили. Муравей не проползет. Но так или иначе, а с заказом справились. Вскоре разноцветные, хитро мудрые зомбо-ящики появились в каждой, ну, это так декларировалось, в квартире. Для начала у большинства из них подключали динамики. Ага. Таким умникам. Пришел стандартный счет за электричество. Пришлось чинить. Не проехал и номер с затыканием динамика подушкой. Этот шаг производители техники учли. Сообразили, стало быть, в какой стране живем. Более того, на некоторых особо умных подали в суд. И впаяли нехилый штраф для начала, пообещав в дальнейшем его сильно увеличить. Предлог нашелся. Преднамеренная порча государственного имущества. Ого как! Раздавали эти ящики. За чей счет? Правильно, за государственный. И раздавали, не за просто так. Поставляли в устройство для быстрого и своевременного оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций. Пресловутые радиоточки поотмирали. За ненадобностью. А вот телевизоры этого делать пока не собирались. И, стало быть, ломать эти зомбоящики, вносить в конструкцию изменения, препятствующие нормальной работе аппаратуры и оповещения. Никак нельзя. Федеральное правонарушение, хоть и не преступление, и то хлеб. Оказывается, у нас даже и закон, соответствующий, успели принять. А что? Зомбоящик говорит: Да. Громко? Да уж, включен постоянно? Ну, почти. А то, что он еще и картинки показывает, так это забота о населении. Чтобы не скучали, стало быть. В общем, жить стало весело. Во всяком случае, так нам неустанно внушали с экрана. Не могу сказать, что везде все шло одинаково гладко. В некоторых местах. У нынешнего президента происходили обидные обломы. Но ну, никак не хотели отдельные несознательные граждане, да чего там, целые районы и города, благодарно проникаться всеми теми нововведениями, которые щедрой рукой насаждались из столицы. Продвинутые менеджеры, пребывая в иной городок, очень быстро убеждались в том, что их многомудрые указания... попросту игнорировались. Не помогали никакие десанты из центра, грозные указиловки, ничего. А несколько вызванных на ковер мэров городов попросту никуда не поехали. И ничего не попишешь, должность-то выборная. Их, разумеется, сняли. Такое вопиющее нарушение субординации не могло пройти безнаказанным. Причину для этого нашли быстро. Наверху тоже сидели неполные лопухи. Но снятых таким образом мэров повторно переизбрали. Костное и непродвинутое население стояло за них горой. Тут уже пришлось зачесать в затылке многим властным деятелям. Что-то складывалось неправильно.